Дмитрий Борисович Кедрин Алёнушка Стойбища осеннего тумана, Вотчина ночного соловья, Тихая царевна, не смеяна, Родина неяркая моя. Знаю, что не раз лихая сила У глухой околицы в лесу Ножичек сапожный заносила На твою нетленную красу. Только все ты вынесла И снова за раздолье мнив, Где зреет рожь, На пеньке у омута лесного Песенку Аленушки поешь. Я бродил бы тридцать лет по свету, А к тебе вернулся б умирать. Потому что в детстве песню эту Знать и надо мной певала мать».